Глава тринадцатая. Чай с корицей. Ощущение холода и тревоги сменилось головокружением. Теплые утренние лучи солнца согрели пекарню. Яркие блики с зайчиками рассыпались по стенам, то и дело колыхаясь, как только кто-то открывал дверь. По прилавку были рассыпаны хлебные крошки. Они напомнили Аннет, что стоит работать. И пусть в её сердце всё ещё болезненно откликались воспоминания о недавней реальности, Анет заправила за уши волосы и переспросила покупателя, что он заказывал. На размышления не было времени. Жизнь не ждёт. Буханкур Женова. Вам нехорошо? Мужчина взволнованно посмотрел, не стал торопить и злиться. Его мягкий взгляд успокаивал Казалось, пекарня специально выбрала именно этот момент для перемещения. Словно говорила, что отогреет и поможет спастись от тяжелых воспоминаний. Хотелось в это верить. И Аня старалась забыть обо всем, отпустить волнение. Так раны не напоминали о себе, и стало легче дышать. Она ценила эти небольшие моменты света старалась переступить через неприятие и страх магической реальности, в которой она была просто небольшим сердцем, питающим чьи-то жизни теплом. Не переживайте так, я ведь не спешил. А вот посетительница у окна. Он украдкой оглянулся на высокую, слегка несуразную женщину. Явно не в восторге, но вы не обращайте внимания. Она живёт неподалёку от меня. Скажем, её угрозы ничего не значат. Всё её влияние, пожалуй, на словах и завершается. Мисс Дестеру успевает скандалить почти со всеми магазинами в округе. А вы, видимо, недавно здесь. Не переживайте. И хорошего вам дня. Мужчина улыбнулся, радуясь ответной реакции Ани. Искренне хотел помочь, но понимал, работы много, поэтому не задерживал. Облокотился о трость, взял под мышку пакет и уступил место следующему покупателю. Несколько секунд Аннет пыталась вспомнить, кого ей напоминает мисс Дестер, и сразу же нахмурилась. Это именно та женщина, с которой была Тильда. Сердце неприятно кольнуло. Неужели зеркало обмануло и ничего не изменится? Мистер Рултер, я так рада встретить вас в этой пекарне. Не думала, что она настолько популярна. Какой хлеб любите? Женщина широко улыбнулась. Мать Тильды расправила плечи. Гордо приподняла подбородок, явно демонстрируя свою уверенность и положение в обществе. Ведь не каждый решился бы заговорить с владельцем птицефабрики, учитывая, что тот ведёт общение в кругу высокопоставленных и обеспеченных лиц. Впрочем, так только говорили. Он был достаточно скрытным человеком и старательно избегал шумихи вокруг своей персоны. Молли рассказывала, что его часто видели на окраине города, там, где в серых домах-коробках жили малообеспеченные семьи. По её словам, он им помогал. Я звучу свой заказ возле прилавка. Если не ошибаюсь, мисс Дестер, верно? На фоне спокойной вежливости мистера Уилтера напыщенность женщины выглядела очень странно. Для вас просто Женевьева? Ее губы расплылись в улыбке. Она была слащавой, наигранной. Аннет невольно нахмурилась, наблюдая за этим. Помнила, как в зеркале смотрела за общением мисс Дестер с дочерью. Там не было даже тени приятных эмоций, попыток быть мягче, пусть не по-настоящему. «Я неправильно посчитал?» «Нет-нет, все в порядке». Аннет завернула хлеб для военного. Однажды он уже заходил в пекарню, тогда ему удалось до красноты смутить молли одним своим присутствием. Благодарю. До встречи. За прилавком становилось слишком душно. Ани спешила выполнять заказы и записывать их в блокнот, но краем глаза наблюдала за мисс Дестер. История её дочери неприятным осадком осталась внутри. Он то исчезал, то накатывал вновь нарушая спокойствие и спеша напомнить, что испытывала Тильда. «О, я так рада слышать, что вы приедете к нам на вечер. Он будет особенным. Моя дочь поступила в закрытый элитный пансион. В Тальвеле он один из самых лучших, не считая мужского, но ее ведь не примут туда». «Поступила? Насколько я знаю, они выбирают детей сами. И критерии отбора, мне кажется, не зависят от оценок. Значит, её выбрали? Или хотите сказать, что это не престижно? Женевьева подняла бровь, отчётливо чувствуя неладное. Настрой мистера Уилтера ей не нравился, но, видимо, его статус и желание заполучить такого гостя взяли верх. И женщина покачала головой, стараясь убрать с лица возмущение. Это шанс, что ваша дочь получит хорошее образование. Мне кажется, это важнее престижа. Разве нет? Он смирил её взглядом, с лёгкой усмешкой, наблюдая за спектром эмоций собеседницы. Она была поставлена в тупик и не знала, что ответить. У вас больше в этом опыта. Кажется, оба сына уже поступили в университет. Я дам вам небольшой совет. Если вы поймёте, к чему он. Мистер Уилтер поправил очки. Цените то, что внутри, а не снаружи. Что же, всё верно. Надеюсь, обучение не обойдётся мне в целое состояние. Как-то я слишком обрадовалась новости и не задумалась, потянули. Ведь у нас ещё репетитор по речи, фортепиано, вокал. Скоро Тильда пойдёт на уроки танцев, в моде много нового, и необходимо успевать за этим. И ткане, ткане, нужно заказать ей новой одежды. Ох, одни хлопоты. Наверное, с мальчиками легче. Женевьева самодовольно поправила широкое жабо, одёрнула рукава, выдавая свою нервозность. Ей хотелось, чтобы собеседник оценил или хотя бы одобрил её старания, показать ему, насколько она важна дочери и сколько для неё делает. Со всеми одинаково. Эльза не любит танцы, да и игра на фортепиано её не особо интересует. Мне кажется, ваши хлопоты излишни, если так утруждают вас. Мужчина будто специально давил на больное, показывая, что суета и её тяжёлый труд не то что необходимо девочке. Однажды он видел Тилду на своём приёме, и тогда её уставший взгляд наполнялся слезами, когда кто-то из гостей предлагал ей угощение. Не знала, что у вас есть дочь. И чем же она занимается? Неужели вы ей даёте конструкторы и пускаете в гараж? Она с братом часто бывает на птицефабрике и любит проводить время в приюте. Что же юная мисс делает там? Услышанное привело мисс Дестер в полнейший ужас, который она даже не пыталась скрыть. Приют С грязными оборванцами, которые избегают на улице, чтобы беспризорничать, знакомит детей с книгами. Ей нравится читать им перед тихим часом. Эльза хочет стать преподавателем. Женевьева не понимала, шутит её собеседник или нет, поэтому не нашлась, что ответить. К счастью, как раз подошла их очередь, и разговор был завершён. Две буханки овсяного, кирпич пшеничного хлеба, И здесь список для приюта. Мистер Лоуренс может выполнить его к концу недели. Мужчина говорил санет мягко и вежливо. В глазах цвета кофе было много тепла и уважения к юной девушке, которая, несмотря на усталость и временами хамоватых посетителей, им улыбалась. Да, я всё передам. И если не ошибаюсь, в пятницу он привезёт вам весь заказ. Лучше в субботу. Пусть булочки с корицей попадут на выходные. Хорошо. Приятного вам дня. И тебе. Если будет время в эту субботу моя дочь открывает клуб читателей. Приходи. Наша библиотека будет для тебя открыта. Сможешь читать в своё удовольствие. Пусть мир книг не заменит реальности, но в нём можно немного пожить. Так легче и Он задумчиво посмотрел на зеркало, висящее на стене. Казалось, всё знал. Именно поэтому приглашал отдохнуть от переживаний и побыть где-то далеко от волнующей реальности. Проверяя старый почтовый ящик. Это прозвучало тихо, скорее, Аня читала по губам и от чего-то верила мужчине. Пусть Молли часто повторяла: "Доверие делает жизнь сложнее, чаще наступаешь на грабли, но страшно жить без него". Мужчина забрал свой заказ, расплатился и хотел было выйти, как дорогу преградила мисс Дестер. Мистер Вильтер, вы ведь будете на вечере в моём доме в эту пятницу. Очень хотела бы познакомить Тильдос с вашей дочерью. Мне кажется, они бы подружились. Женевьева Лучизарна улыбалась. Неудачно нанесённая пудра только подчёркивала морщины на её лице. Слегка расплывающаяся бордовая помада которая скорее всего тоже вошла в моду желтило зубы, но это ничем её не смущало. Женщина верила, что этого достаточно для очарования. Хорошо, простите, мне пора. Он вежливо попрощался и поспешил уйти от греха подальше, явно улавливая, его в покое просто так не оставят. Отчасти Аня понимала его согласие нанести визит. Скорее всего, судьба Тильды не была ему безразлична, или просто в это хотелось верить. Мать Тильды прервала её размышления, явно раздражённо напоминая о своём присутствии. Не больно-то радуйся подачкам высокопоставленных особ. Может, тебя для развлечения его сыновей позвали. Подружку прихвати, чтобы не так страшно было. Желательно кого-то из заборванок. Эти умеют дать пару тумаков нерадивым юношам. И ж её пригласили. Две буханки ржиновые и 10 сладких булочек, каждого вида по одной. Смотри, чтобы не сырые. Верну и заставлю съесть самой. От такого напора Анета пешела. Её широко распахнутые глаза явно удовлетворили посетительницу, и она довольно хмыкнула, получив удовольствие от умения влиять на обслуживающий персонал. И чего застыло? Кроме меня здесь никого нет. Поспеши, а то с такой медлительностью потеряешь клиентов, и уволят, точно уволят. Владелец пекарни, кажется, мистер Лоуренс. Странно, что я его не видела нигде в свете. Дело-то прибыльно, а Пока женщина что-то бормотала себе под нос, они положила её заказ. Упаковала, выдала сдачу и поставила табличку "Перерыв". У неё попросту не хватало самообладания, чтобы вежливо улыбаться. Стоило прийти в себя. Фух, эта сумасшедшая наконец-то ушла. Ты не бери в голову, мне она обещала розги в детском приюте. Хотя, кто меня туда возьмёт, если пекарне частично принадлежит мне? Хотя я ведь её часть. С этими словами Молли зашла за прилавок, мягко сжала руку Ани и обняла её. Я скучала. Так жаль, что мои реальности не меняются. Иногда правда случаются сбои, как тогда с ранением или. Она нахмурилась. Я ведь просто ищу и поддерживаю хранителей и сердце пекарни. Хм, ладно, с этим потом разберёмся. Пойдём, тебя ждёт чай с корицей, стоит отдохнуть. Молли не дала ей возможности опомниться и крепко сжав тонкие пальцы, повела вниз. Я всё объясню. Сейчас ты там, где родилась. Это твоя жизнь, твоё время, и оно всегда будет основным. Пекарня позаботится, чтобы большую часть времени ты проводила там, где комфортно. Мисс Дестер старая корга, а не потом. Приглашение в книжный клуб это хорошо. Мистер Уилтер делает для города много хороших дел. И, по правде говоря, немного был частью пекарни, но не прижился. Он в возрасте, ему тяжело. Мол, прости, но не торопи так, голова болит. Анис сжала виски, на пару секунд зажмурилась, пережидая волну неприятных ощущений. Чувствительность к чужим эмоциям. Пей чай. Послеуспокоительное, дам. А хочешь сладкого? Помогает не хуже, чем лекарство. За короткое время Аннет отвыкла от активности и девичьего щебетания подруги. Ей стоило заново привыкать ко всему, что было знакомо каких-то пару недель назад или дней. Она запуталась. Память играла с ней злую шутку, размазывала воспоминания, смешивала их, превращая в единый поток событий, не привязанных ко времени. Аннет со вздохом принялась пить чай, грела руки, пытаясь всё осмыслить и прийти в норму. Мягкое освещение кухни вызывало приятные ассоциации. Не заметила, как съела несколько любимых булочек. Стало легче, спокойнее. Главное вовремя переключиться, тогда легче. Тиль, да, кстати, не переживай о ней, её судьба изменилась. Я следила за тобой через зеркальце. Она указала на то, которое висело над раковиной в кухне. "Ей станет легче. Вот увидишь, в пансионан она не спроста попала. Кто кто, а ты иллюзии в отражении не увидишь. Главное не поддаваться темноте и волнениям. Но в этом мы, я и Роберт тебе поможем". Молли улыбнулась, взяла её за руку. "А теперь пойди отдыхать. Если Роберт вернётся, я помогу. Хотя, чего так сразу? Всё с ним в порядке" придёт к тебе. В порядке? Ко мне? Анет тяжело вздохнула. Воздух наполнил лёгкие на пару секунд, оставляя возможность ничего не ощущать. После выдоха тревога словно чернильная клякса растеклась внутри. Она заполнила душу, почти утопила приятные ощущения и вернула страшные эмоции, от которых Анет старалась избавиться. И если пару часов назад её тревожила судьба людей, которых она видела в зеркале, то сейчас перед глазами вновь стояли уродливые тени. Они густым частоколом закрыли печь, слились с мерцающим светом огня, хотя сейчас день, откуда свечи. Что-то стискивало горло, кололо в груди, показывая Ане её бессилие. Мысли о чёрной воде, «Смерти, боли. Одна хуже другой. Но в этот раз все зашло дальше. Что, если с Робертом что-то случилось, и ничего не поможет?» «Эй, очнись, очнись!» Ледяная вода подействовала лучше, чем встревоженный оклик Молл. Та оросила ее лицо, сжала тонкие пальцы. «Тебе мерещится. Ты разрываешься между реальностями». Ох, хорошая милая, ты слишком привязываешься к тем, кого видишь. Пойми, извеченные души не могут стать ровной и красивой тканью. На ней уже есть швы, дырки, нити. Как ни крои, новой не станет. Будет лучше, легче, но не идеально. Но слова не помогали. Это было неважно, не так значимо, как тёплые касания Роберта, его молчаливая поддержка. Он был частью её жизни, по которой идти в одиночку слишком страшно. Останься она тогда одна у разрушенного дома, какой дорогой пошла бы? Горечь подкатывала к горлу, душила. Справилась бы, как тогда с Томасом. Вновь взяла себя в руки и старалась жить дальше, без боли, без мысли о прошлом. Они ведь как сорняки, Сколько ни трави, не вырывай, а в моменты слабости дадут новые ростки, и тонкие корни пустят в душу обречённости страх. Ани, послушай же, моль ли потрясла её за плечи. Не живи чужими эмоциями, а если всё дело в прошлом, то не думай, оно далеко, далеко, да не радостное, да не забыть. Но хочешь сказать, что стоит жить этими потерями и упустить самое ценное сейчас? Аннет не слушала. Молли казалась ей непривычной, слишком взрослой и уверенной в своих действиях. Она ли это? Всё ли настоящее? Сделай вдох, выдох. Так, уже лучше. Ты ведь тени видишь, их? Пришлось кивнуть. Нельзя же молчать. Упорство и навязчивость подруги делали своё дело. Они отвлекали. Это пройдёт. Пройдёт, когда научишься жить своей жизнью, а не теми, которые видишь. И за Роберта глупо переживать. Как бы то ни было, пекарня поможет ему. Тебе ведь не помогла? Помогла. Роберт меня подлотал. А кто его выбрал? Не я ведь. Мы с отцом долго искали вас, но вас среди разных реальностей тех настоящих, а не возможных. Ты ведь не думаешь, что все они настоящие. Это проекции. Где-то может быть так, где-то иначе, а ты их смешиваешь в одну. Просто я не знаю, какая из них правдивая, потому что она твоя и Роберта. Аня вытерла слёзы. Немного непонимающе посмотрела на Молли. Но ты же настоящая? И да, и нет. У меня нет реальности. Я вполне себе живая, просто ничего не помню, кроме жизни здесь, разумеется. Кол говорит, что мы слишком долго владеем этим местом. Всё из-за этого. Застыли в одном времени и всё. Жить по-настоящему начали только с вашим появлением. Аннет промолчала. Всё не укладывалось в голове, путалось. Молли говорила так быстро и так много, и всё настолько несопоставимо с простой жизнью. Выдохни. Да пей свой чай и в постель. Я ведь не смогу спать. Да ничего не станет с твоим Робертом. Вон, нагло улыбается, радуется, что волнуешься, не безразличен, видать. Молли широко улыбнулась, хитроглянула, но спрашивать ничего не стала. Перемещения в реальностях отобрали слишком много сил, и тени, сам знаешь. Роберт, твоя задача следить за ней, особенно за её снами. Они переглянулись, кивнули друг другу, подтверждая, что поняли, о чём речь. После этого Роб помог Ане встать, взял за руку и повёл наверх. Все были настолько уверены в своих действиях, что Анет невольно поддалась этому, доверилась, позволяя другим позаботиться о ней. "Тебя долго не было, ты устала". Он укрыл её одеялом, сел на край кровати и Бережно и заботливо гладил шелковые волосы. Не вечер, но отдохни. Мы ведь виделись. Онат сейчас напоминала замёршивающего испуганного воробька, который с трудом привыкал к теплу и с опаской принимал любую помощь. Но ненавязчивая и мягкая забота делали своё дело. Горечь отступила. Воспоминания о ржавчине, разъедающей хрупкую фигурку, сменились лёгким волнением и трепетом, тем самым, который говорит о влюблённости и желании верить. Роберту можно. Тише, об этом потом. Просто знай, что ты в безопасности. Всё хорошо. Горячая ладонь приятно согревала плечо. Он ничего не просил, не требовал. Анис с уверенностью могла назвать его своим другом. Они столько прошли вместе, но язык не поворачивался сказать, что это отношение. Боялась. Спи, спи. Роберт поцеловал её в висок, укрыл сверху пледом. Ночь будет слишком холодной. Метель за окном усилилась все чаще напоминая о себе завыванием ветра и настойчивым свистом, с которым сквозняк пробивался в крошечные щели небольшого окна на кухне. Белая пелена скрывала тальвель от дремучей ночи и заставляла редких прохожих быстрее прятаться в домах или пережидать непогоду в сырых и едва отапливаемых подъездах. Город спал беспробудным ледяным сном. Она такая хрупкая и тревожная. У Молли, прислонившейся спиной к столу, выступили слезы на глазах. Ее затягивает хворь, чернота, и бедняжка никак не привыкнет к своей роли. Ей не хватает тепла, даже изменение судеб не сильно влияет. Сделай хоть что-то, мне страшно ей обещать, что все наладится. А если нет, что я могу сделать? Ни в одном из ваших блокнотов нет ничего о помощи. Сердце либо приходит в норму, либо тонет в вязкой чёрной жиже этих сновидений. Роберт сидел за столом, опустив голову. В чашке с недопитым напитком виднелись утонувшие цветы и травы. Они напитались водой и теперь напоминали крошечный летний сад, в котором пахнет липой, вишней и теплом. Ты знаешь, и явно промолчишь. Зачем тянуть резину? Я ведь вижу, как смотришь, как она реагирует на твоё присутствие. Молли, пойми, чувства не то, с чем торопиться. Тем более сейчас, когда и страшно, одиноко и больно, не стоит наполнять грязную чашу чистой водой. Он сделал небольшой глоток, вздохнул, после чего продолжил. Я не хочу, чтобы влюблённость осталась в её душе тесно связанной с мраком и переживаниями. Но ты ведь не безразличен ей. Она нахмурилась, а после притихла, понимая, что скажет лишнее и глупое. Ей, как девушке, хотелось бы знать, что она любима, важна, но не потому, что помогаю. Я не хочу, чтобы она от меня зависела, чтобы пряталась в чувствах от безысходности. Сейчас ей нужна дружба, тепло и поддержка, не более. Молли не задумывалась об этом. Сейчас всё выглядело игрой и нерешительностью, попытками вызвать влюблённость, то приближаясь, то отдаляясь. Но нет, Роберт всё ограничивал намеренно, оставляя Ане право выбора, не лишая поддержки и заботы. Я тронута. Значит, ты её ценишь. Но смотри, Так недалеко остаться другом навсегда. Сегодня ей хочется перейти грань и стать ближе, а завтра, не чувствуя отдачи, она закроется, заставит себя забыть о чувствах, поплачет в подушку и больше не наступит на те же грабли. Так было у тебя, потому что ты всегда куда-то торопилась. Или не любила. Роберт говорил осторожно, зная, что за дел. «Любила». Её шёпот утонул в свисте чайника. Девушка поспешила выключить плиту, суетилась, старательно пряча слёзы. Если Сане ей удавалось чувствовать себя уверенной, взрослой и говорить правильные слова, то с робом всегда складывалось иначе. Он видел её насквозь, хотя ничего не спрашивал. Иногда хотелось сбежать и никогда не заглядывать в его зелёные глаза. Они, как болота, затягивали и топили в своих глубинах. Прости, должен был промолчать, но, молли, он взял её за плечи, повернул к себе. Сними с себя ответственность за её чувства ко мне. Если нужно остаться другом, значит так решила Аня. Не говори с ней об этом, не настаивай. «Дай возможность принять свое решение, а не решиться на что-либо только потому, что другие мужчины могут сделать больно». Молли отшатнулась. Ей не хватало самообладания, и слезы сами по себе оросили щеки. «Я не хотел тебя задеть или обидеть. Просто дай ей жить своей жизнью». «Не обидел, а вот ее можешь, и эта боль может стать последней каплей для нее в пекарне». Что мне тогда делать? Вновь скитаться по реальностям в поиске нового хранителя и сердца? Не дрожи так. Он, несмотря на легкое сопротивление, обнял ее. И не обвиняй меня в том, что сделали с тобой. Прости. Молли расплакалась, спрятала лицо у него на груди, стараясь успокоиться, но ей не удавалось. Осознание своих ошибок змеиными кольцами сжимало горло иди в комнату. Завтра с утра прилавок на тебе. Он чуть отошёл, сжал её ладошку. Такая взрослая и в то же время такая юная. Спокойной ночи. И не говори ничего Ане о том, что её ждёт, если всё не наладится. Не стоит тревожить ни чувствами, ни тем, что возможно не сбудется. Молли залила кипятком кастрюлю, наполненную сушёными яблоками сняла разноцветный фартук и пряча заплаканный взгляд, поспешила к себе. Немного постояла у окна, раздумывая о том, как снег укрывает землю, кутая её и оберегая от холодов. Неожиданно откровенный разговор с Робертом заставил о многом задуматься. Вот только бессонная ночь не поможет завтра работать за прилавком. Хотелось вновь проявить слабость и позволить горьким слезам вырваться наружу, но моль бездержалась и тяжело вздохнув забралась в холодную постель. Комнату наполнила темнота. Электрическая лампочка предательски замергала, поборолась за жизнь и потухла. Скорее всего, метель оборвала провода.